Распознавание и разрушение привычки зависеть Зависимость – рабство по обоюдному согласию. Это унизительно и для человека, впавшего в зависимость, и для человека, от которого кто-то зависит. Отсутствие самодостаточности свойственно обеим сторонам, ибо подобные отношения расцветают на почве взаимной эксплуатации. Вы думаете, что наиболее печально зависеть от другого человека? Так оно и есть, ведь теряется способность развивать самодостаточность, необходимую для разрешения собственных проблем. Верным признаком зависимости можно считать то, что вы постоянно смотрите на других снизу вверх, считая их лучше себя. Пытаясь сравнить себя с кем-либо, вы попадаете в психологическое рабство. Привычка опираться на окружающих и зависеть от них настолько глубоко укоренилась в сознании некоторых людей, что они полностью отреклись от себя в угоду другой личности, философии, религии. Им кажется, что если уцепиться за человека, организацию, религию со слепой преданностью, то можно оказаться в безопасности. Они позволяют кому-то нести ответственность за свое счастье и реализованность. И, конечно, в таком случае появляется роскошная возможность возложить вину на чужие плечи в случае неудачи. Зависимый человек находится во власти окружающих его людей. Будучи убежденным в их превосходстве, он, едва столкнувшись с проблемой, сразу же ищет, на кого бы ее перевесить. Являясь подчиненным, этот человек рассматривает советы как приказ, который нужно незамедлительно выполнить. А поскольку советчиков обычно оказывается много, он постоянно мечется из стороны в сторону, не зная, к чьему мнению прислушаться. Советы подстерегают нас повсюду. Большинство из них бесплатно и совершенно бесполезно. Дюжина непрошенных советчиков с превеликой радостью выскажет нам свое мнение. Однако, поскольку эти люди большую часть времени заняты собственными проблемами, хлопотами и заботами, и они понятия не имеют, что вы в действительности можете, должны или обязаны делать, их советы оказываются неверными и бесполезными. В самом деле... Принимать совет человека, не имеющего права его давать, все равно, что просить сантехника поставить вам пломбу. Большинство людей не в состоянии справиться с собственными проблемами, так как же они могут дать верный совет вам относительно того, в чем они сами не достигли заметных результатов? Избавиться от зависимости не так-то просто. С самого детства нас приучали рассчитывать на других, ссылаясь на их благополучие и мудрость. Да, зависимость играет существенную роль в процессе воспитания и образования, но она никогда не была призвана уничтожить нашу индивидуальность. Каждый человек от рождения наделен естественной способностью справляться с любыми трудностями, встающими на его пути. Прочтите и хорошенько запомните следующее. «Вас никто не сможет подвести» если вы ни от кого не будете зависеть. Люди не смогут ранить вас, задеть чувства, сделать вас несчастным, одиноким, злым или печальным, если вы не будете зависеть от них в своем благополучии, вдохновении, любви и мотивации. Самодостаточный человек не нуждается в хозяине, которому можно подчиняться. Он обладает способностью встречать жизненные трудности с уверенностью и невозмутимостью, анализируя каждую ситуацию с позиции реальности. Он видит вещи такими, какие они есть, а не такими, какими хотелось бы их видеть, и не желает сопротивляться действительности. Как только вы разовьете в себе самодостаточность… Не нужно будет что-то откладывать, избегать или уклоняться от различных ситуаций, поскольку вы сможете с уверенностью, спокойствием и верой в себя встречать любой поворот судьбы. Вы освободитесь от тревог, ибо будете полностью контролировать все происходящее с вами. Помните, что вы тесно связаны с источником своей силы. Вам не нужны периодические подачки вдохновения и мотивации от окружающих. Вы можете идти по жизни, зная, что ваша внутренняя сила гораздо могущественнее, чем любая проблема.